Глава 54. Что произошло в лагере? Пришла Галя домой, положила бумажку на стол, села возле стола. «Бабушка Зина, и что это только что было?» Помощник в виде призрака родственницы, которого оставили на время, чтобы присматривал за новой ведьмой, тут же появился в углу комнаты. «Что, ворониха уже прилетела? Так быстро! Надо же, еще летает старая сова! Ты ее не бойся!» Если ей вредить не будешь, она тебя и задирать не будет. Но сильная старуха. Интересно, кому дар передавать будет? Говорят, у нее внучка есть. Мы с ней договорились, что когда или ей приходилось снимать мое колдовство, или мне что-то против ее родных делать, привет друг другу передавали. Давно уж не передавали. Иван-то уже не удел а родственник, который его дело принял, не в курсе. А телефон хорошо, ты запиши себе номер, мало ли, пригодится. А потом, если что, получишь привет и будешь осторожный. Или, если будешь колдовать, поставишь двойную защиту. Но ведь можно совсем такого человека не принимать. Если видишь, что человек пойдет все равно гадить кому-то из родных и близких, а у нас есть темный колдун, «Как раз с третьей стороны нашего района. К нему все стекаются за порчами. Лучше его самой принять, а привет передать. Ты деньги получишь, а ворониха очистку сделает. Откат на тебя не падет, только на того, кто заказал. Откуда я буду знать, что заказчик кому-то из родных той ведьма захочет гадость сделать? Во-первых, должна сама научиться это видеть, диагностику проводить. Спросишь, что будет» если сделаешь, что просит заказчик. А во-вторых, я для чего здесь шарахаюсь, подскажу». «Хм, а почему ты ее совой назвала? Она что, летает?» «Летает, перевертыш она. В сову может запросто превратиться». «Да, разве такое бывает?» «Еще как бывает. Ты выглядывала, увидела ее на улице. Листочек не потеряй, запиши на телефон сразу». Галя послушно сразу внесла ворониху в список контактов. Мало того, сделала отзвон, как и просила та ведьма. Катя привезла бабушку Свету домой, высадила у калитки и поехала домой. Дети уже должны были ложиться спать. По дороге бабушка много не говорила, только сообщила, что съездила вроде удачно, что новенькую охраняет ее родовой бес и дух покойной бабы Зины. Тем временем у колдуна назревал в семье скандал. Жена узнала, что сын после окончания четвертого класса поедет по какой-то путевке. Она тут же устроила дома скандал. А кто будет помогать в огороде? Кто будет помогать смотреть за дочкой? От тебя никогда помощи не дождешься, и сын таким же лоботрясом растет. Дорогая, я зарабатываю деньги, не забыла? мне нужно было с воронихой войны устраивать, тогда и свой дар бы не потеряла. Насчет сына. Он не должен за дочкой смотреть. А ты чем будешь заниматься? Скандалить с соседями? Я ему устрою такой лагерь, что он вообще никуда ходить не сможет. Попробуй. Ты мне не кровный родственник. Могу и обратку отправить. Дорогая, если у Ярослава хоть волосок упадет с его головы, пеняй на себя. И ты меня знаешь, это не пустые угрозы, ибо надоели твои скандалы и то, как ты сыном помыкаешь. Он должен учиться и закончить школу все одиннадцать классов. О том, что колдун собирается разводиться в следующем году, он скрывал. Когда сыну будет двенадцать лет, тот останется с ним. Магия магией, а законы нужно соблюдать по возможности. Вот если уж совсем будет жена неуправляемая, тогда придется и помогичить над каким-то из судей. На сына колдун очень рассчитывал. Не зря ему пришлось столько перетерпеть пока, наконец, не нашел нужную женщину, чтобы та родила ему ребенка. И сын действительно получился умным, схватывал учебу в школе на лету. Ну и кое-какие задатки магии уже проявлялись у мальчика. Ради него можно было и потерпеть свою жену-ведьму. Та, конечно, обиду затаила после разговора, но пока успокоилась, сына не трогала. Действительно, дом полная чаша, у мужа новая машина, можно было ездить куда нужно – Правда, после обеда он занят посетителями, но до обеда-то можно. И шубу, пусть и купил ей. А норковая все равно не греет, фарсить же ей негде, село оно и есть село. Сына она планировала перед поездкой накормить так, чтобы тот с рвотой никуда не поехал. За неделю муж подошел к ней и сунул ей под самый нос огромный кулачище. «Если Ярослав хоть чихнет, хоть лишний раз в туалет сходит». «Тебе не поздоровится. И дочка отправится в ту же больницу, что и сын. Мне мой помощник рассказал о твоих планах. Поняла?» «Да врет он, твой помощник. Ничего я такого не планировала». «Кто бы говорил. А за что ты его так ненавидишь? За то, что он мою магию примет? Но он же и твой сын». Жена ничего не сказала, но рисковать не стала. Она мужа не любила от слова совсем но ей нравились его деньги и то, что она родила от него наследницу своего дара. Вещи отец собрал сыну сам. Все просмотрел, чтобы жена не сделала пакость. Собаку-хранителя пришлось привязать. Да и Ярик ему рассказал, что через 21 день вернется. Отца просил смотреть за собакой и кормить. Собирались в лагерь и дети Кати и Сергея. Мама купила им все, что нужно. Плюс, естественно, кое-что из новой одежды, обувь, все по списку. Лагерь находился на берегу озера. Было по два вожатых на отряд. Все дети попали в разные отряды. Андрею было наказано смотреть за Аней, чему он был очень рад, но как человек ответственный согласился. А когда оказалось, что там есть еще и Анин друг, с которым она в прошлом году бежать собиралась, вовсе приуныл. Ярослав неожиданно нашел себе друзей, хотя в школе не дружил ни с кем. Началось все с открытия смены когда весь отряд присутствовал у костра. Там Ярослав показал фокус, как огонек на прутике исчезал и снова загорался, после того, как мальчик понарошку закрывал огонек ладошкой. Секрет фокуса он так и никому не рассказал. Сказал, что он просто невосприимчив к огню. Потом как-то ребята после отбоя рассказывали страшилки. Ярослав только посмеивался над ними. Рассказчик обиделся и предложил наспор выйти на улицу, и пойти в сторону озера, затем вернуться и принести оттуда что-то. Рассказывали страшилку как раз о русалках и водяных. Ярослав без лишних разговоров согласился и тихонько выскользнул во двор. За ним вышло пару человек, чтобы проверить, куда он пойдет. Маленький колдун пошел прямо в направлении озера. Он знал, что там живут такие сущности, но знал и то, как с ними можно договориться, отец научил. Конечно, где-то ойкало в душе. Но папа учил, нужно быть уверенным в себе. Подошел к озеру, над которым стоял густой туман, сказал нужную фразу, затем протянул руку и сорвал пучок травы. Потом повернулся и, не оглядываясь, пошел на территорию лагеря. Как назло, вожатые другого отряда пошли к озеру на свидание и увидели Ярослава. — Ты что здесь делаешь среди ночи? — накинулись на него. — Ой, а что я здесь делаю? — переспросил Ярослав. — Ты что, лунатик? «Бывает иногда», — ответил мальчик. А ребята из его отряда, увидев, что Ярослава поймали вожатые, убежали в свою комнату, рассказывая всем, какой Ярослав смелый. Его привели в комнату. Он прикинулся, что ничего не помнит, и его оставили в покое. Да и вожатым не хотелось признаваться в том, что они делали в такое время на берегу озера. На следующий день Ярик был героем в своем отряде, а потом он рассказывал об этом Ане. Но теперь и девочки из его отряда Посматривали на него с интересом Что они не нравилось А в лагере было много чего интересного Походы, песни у костра Игры типа зарницы И Андрею, и Ане, и Ярославу Очень понравилось Не хотелось уезжать Андрей не ожидал, что так можно хорошо отдохнуть Он там познакомился С одной интересной и немного странной Девочкой Мартой Правда, она была из другой области